Глава 4. Профессор Московской консерватории Вышло так, что в основании обеих столичных консерваторий приняли самое непосредственное участие братья Рубинштейны. Меценаты предоставляли средства. В Москве это сделал князь Николай Петрович Трубецкой, председатель Московского отделения Русского музыкального общества. А братья вдыхали жизнь в новое начинание. Вышло немного пафосно, но иначе и не скажешь. У истоков любого дела всегда стоят люди, которым очень надо и сильно хочется. В консерваторском деле такими людьми стали Николай и Антон Рубинштейны. Оба играли на фортепиано и дирижировали, только вот Николай никогда всерьез не занимался сочинительством и не достиг вершин исполнительского мастерства. Он играл хорошо, но не виртуозно. Если вкратце, то Николай был прежде всего организатором и педагогом, а Антон – художником, артистом с большой буквы. Имеется в виду, что Антон Рубинштейн был художником в своей музыкальной творческой деятельности. Живу я у Рубинштейна. Он человек очень добрый и симпатичный. С некоторой неприступностью своего брата ничего общего не имеет. Зато, с другой стороны, он не может стать с ним наряду как артист. Почти безвыходно сижу дома, и Рубинштейн, ведущий жизнь довольно рассеянную, не может надевиться моему прилежанию. Рубинштейн раз вечером почти насильно потянул меня к каким-то Тарновским, впрочем, очень милым людям. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту и Анатолию Чайковским от 10-22 января 1866 года. «С некоторой неприступностью своего брата ничего общего не имеет», Зато, с другой стороны, он не может стать с ним наряду как артист. В этой фразе отражена не только вся суть различий между братьями, но и то, как относился к каждому из них Петр Ильич. Тургенев или Бунин не смогли бы выразиться лучше. Впрочем, при чтении писем Чайковского становится ясно, что в литературе он тоже бы мог преуспеть. Хороший слог, тонкое чувство слова, классическая емкость фраз... Антон Рубинштейн был кумиром Петра Ильича, кумиром во всех отношениях, и как артисты, как личности, как человек, о том, что к Анатолию Григорьевичу Чайковский испытывал плотское влечение, пишет его брат Модест. То невероятное усердие, которое наш герой проявил во время учебы в консерватории, было вызвано не только желанием доказать самому себе обоснованность выбора музыкального поприща, но и стремлением произвести впечатление на Антона Григорьевича. «Пожалуй, не было в музыкальном мире человека, чья похвала значила бы для Петра Ильича больше». Я покинул консерваторию, полной безграничного восхищения и благодарности к своему учителю, Антону Рубинштейну. Нас разделяла пропасть. Покидая консерваторию, я надеялся, что работая, понемногу пробивая себе дорогу, я смогу когда-нибудь преодолеть эту пропасть и добиться чести стать другом Рубинштейна. Этого не случилось. Прошло с тех пор почти тридцать лет, но пропасть стала еще глубже. Благодаря моему профессорству в Москве я сделался близким другом Николаю Рубинштейну. Я имел счастье время от времени видеть Антона, я все так же надеялся горячо любить его и считать его величайшим артистом и благороднейшим человеком, но не стал и никогда не стану его другом. Мне трудно объяснить причину, но думаю, однако, что тут большую роль играет мое композиторское самолюбие. В молодости я очень нетерпеливо пробивал себе дорогу. Старался приобрести репутацию талантливого композитора. Я надеялся, что Рубинштейн, который уже тогда имел высокое положение в музыкальном мире, мне поможет в моей погоне за лаврами. Но я с горестью должен сознаться, что Антон Рубинштейн не сделал ничего, решительно ничего, чтобы содействовать моим желаниям и проектам. Никогда, конечно, он мне не вредил. Он слишком благороден и великодушен, чтобы вставлять собрату палки в колеса. По отношению ко мне он никогда не изменил тону сдержанности и благосклонного равнодушия. Это меня всегда глубоко огорчало. Самое убедительное объяснение этой обидной холодности ⁇ не любовь к моей музыкальной личности. Я имел счастье во время его юбилея много потрудиться. Он, по отношению ко мне, всегда очень благосклонен и корректен. Но мы живем далеко друг от друга, и мне решительно нечего вам сказать о его образе жизни, о его взглядах и намерениях. Словом, ничего достойного интереса для читателей вашей будущей книги. Из письма Петра Ильича Чайковского Эогену Цабелю от 12-24 мая 1892 года. В 1892 году немецкий писатель Эуген Цабель обратился к Петру Ильичу с просьбой написать воспоминания об Антоне Рубинштейне, которые стали бы приложением, готовящейся к изданию биографической книги. Книга Цабеля «Антон Рубинштейн» была издана в Лейпциге в 1892 году. Чайковский не просто отказал, а подробно расписал мотивы. Иначе говоря, откликнулся на просьбу только весьма своеобразным образом. По мере вникания в нюансы отношений между Петром Ильичем и Антоном Григорьевичем, сам собой напрашивается вывод о неприязни, которую испытывал виртуоз композитору. Неприязни как профессиональные, обусловленные разными взглядами на музыку, так и личный. Возьмем, к примеру, уже известный нам случай с неявкой Чайковского на выпускной экзамен. С формально-бюрократической точки зрения студент Чайковский нарушил правила, и ему нельзя было выдать диплом до тех пор, пока он эту злосчастную теорию музыки не сдаст. Но с сугубо человеческой точки зрения все представляется иначе. Во-первых, само сочинение выпускной контакты является подтверждением того, что сочинитель знаком с теорией музыки. Во-вторых, Дело было не в училище правоведения и не в Николаевской академии генерального штаба, а в маленькой камерной консерватории, где учителей и учеников в прямом смысле слова можно было пересчитать по пальцам, где все друг друга знали и полное представление о степени подготовки студентов преподаватели имели и без экзаменов. Кроме того, хорошо зная Петра Ильича, Рубинштейн знал и о некоторой неуравновешенности его нервной системы. Так зачем нужно было настаивать на невыдаче диплома? Ответ прост. Из чувства неприязни. Все речь из вредности. С Николаем Григорьевичем у Бетра Ильича сложились совершенно иные отношения. Только прежде чем переходить к ним, нужно сделать одно важное уточнение. Антон Рубинштейн сыграл в жизни Чайковского гораздо большую роль, несравнимо большую роль, чем его брат. Почему? Да потому, что он стал одним из тех, кто помог Петру Ильичу окончательно осознать свое призвание и сыграл ведущую роль в развитии его гения. У каждого таланта непременно должен быть такой катализатор, которым стал для Чайковского Антон Рубинштейн. Да, чисто в человеческом бытовом смысле Николай сделал для Петра Ильича гораздо больше, вплоть до того, что он, согласно одной из версий, был инициатором знакомства нашего героя с Надеждой Филаретовной фон Мек. Об этом упоминала в своих мемуарах внучка Надежды Филаретовны Галина фон Мек, которая приходилась Петру Ильичу, внучатой племянницей. Галина Николаевна фон Мек 1891-1985, была дочерью Николая Карловича фон Мека и Анны Львовны Давыдовой, дочери Александры Ильиничной Чайковской. В своих мемуарах, как я их помню, Галина фон Мек пишет, «В это время Николай Григорьевич Рубинштейн, который знал о том, что моя бабушка очень любит музыку и что она помогает консерватории и молодым музыкантам, нанес ей визит» и попросил помочь молодому композитору Чайковскому. Так-то все оно так. Но первый, самый главный, определяющий шаг по тернистой музыкальной стезе Чайковский сделал с помощью Антона Григорьевича. Короче говоря, если бы не Антон, то Николаю некого было бы опекать. Собственно, место в Москве Чайковскому устроил Антон Григорьевич. Оцените, как элегантно, благородно избавился он от неприятного человека, с которым в противном случае пришлось бы работать вместе. Вспомним, что Петр Ильич был в числе первых выпускников консерватории, которая понемногу вырастала из камерного учебного заведения в настоящее академическое. В подобной ситуации весьма высока была вероятность того, что Антону Григорьевичу пришлось бы работать вместе с Чайковским, которому так и светило место профессора консерватории. И вроде бы активно воспрепятствовать этому нельзя, не поймут. Лучше уж сплавить неприятного человека в Москву на радости себе и брату. В первых числах сентября 1865 года Николай Рубинштейн приехал в Санкт-Петербург набирать кадры для музыкальных классов Московского отделения Русского музыкального общества, которые уже в сентябре будущего года были реорганизованы в Московскую консерваторию. Вообще-то изначально Николай Григорьевич хотел пригласить на место профессора гармонии, а также свободного сочинения теории музыки и инструментовки, упоминавшегося выше Александра Серова. И тот сначала согласился, но вскоре передумал переезжать в Москву, где его опера юдиф была принята, мягко говоря, без восторга. И это на фоне феерического успеха Рогнеды в Петербурге. Тогда Антон Григорьевич порекомендовал брату Чайковского. И Петр Ильич еще до окончания консерватории получил профессорское место в Москве. Надо сказать, что Чайковский принял предложение не сразу, потому что ему, как еще не сделавшему себе громкого имени, Николай Григорьевич предложил весьма скромное 50-рублевое жалование. Но все же принял. Что же касается Николая Рубинштейна, то современники отмечали, что К своим и казенным деньгам этот достойный человек относился совершенно по-разному. Свои деньги он так и норовил тратить на помощь ближнему, а вот казенную копейку держал в кулаке крепко. С одной стороны, предложил Чайковскому 50 рублей в месяц, это из казенных, то есть консерваторских денег, а с другой, сразу же по приезде Петра Ильича в Москву, насильно подарил ему шесть рубашек. Да вдобавок поселил Петра Ильича в своей квартире, где тот жил до сентября 1871 года. Бесплатный кров и обслуживание на четыре с половиной года — согласитесь, весьма щедрый бонус. И с 1867 года ежемесячное жалование профессора Чайковского было повышено до 100 рублей. Чайковский называл Николая Григорьевича удивительно милым человеком и был тысячу раз прав. Разумеется, нет человека без недостатков. Мелкие нас не интересуют, а крупных у этого милого человека было два. Деспотизм, который некоторые называли самодурством, и чрезмерный энтузиазм по отношению к прекрасному полу. Впрочем, имелся и третий. Азартные игры. В карты и рулетку Николай Григорьевич спускал больше, чем тратил на женщин и благотворительность. В последний раз я был в Визбадане в 1870 году, когда Николай Григорьевич Рубинштейн страшно проигрывал там в рулетку, и одно время дошел до отчаянного положения, из которого я по мере сил приезжал выручать его из Содена, где проводил тогда лето. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Фелоретовне фон Мек, от 2, 14 июня 1890 года. Анекдотов о Рубинштейне Самодуре» Ходило много, и большая часть их была, как водится, выдумана, так что лучше будет выслушать мнение авторитетного человека, выдающегося драматурга Александра Николаевича Островского, бывшего большим знатоком и музыки. «Дисциплина только тогда достижима, когда управляет делом лицо авторитетное». В московском музыкальном обществе концертные исполнения достигли высокой степени совершенства благодаря образцовому, идеальному по своей строгой требовательности, администратору Николаю Григорьевичу Рубинштейну. Без дисциплины сценическое искусство невозможно. Оно перестает быть искусством и обращается в шалости и баловство. Строгая дисциплина – Необходимы везде, где эффект исполнения зависит от совместного единовременного участия нескольких сил. Где нужны порядок, стройность, ансамбль, там нужна и дисциплина. Островский, Александр Николаевич. Причины упадка драматического театра в Москве. В судьбе Рубинштейна можно найти некоторое сходство с судьбой Чайковского. «Оба они пришли к музыке через юриспруденцию». В 1855 году Николай Григорьевич окончил юридический факультет Московского университета. Затем около двух лет прослужил в канцелярии московского генерал-губернаторства, но в итоге оставил службу ради музыки. К тому времени у него уже имелась определенная известность, которую он снискал на выступлениях еще в бытность студентом. Возможно, это сходство тоже сыграло роль в отношении Николая Григорьевича к Петру Ильичу. Справедливости ради нужно отметить, что иногда между двумя милыми людьми пробегала кошка. Чего только в жизни не случается. Так, например, Николаю Григорьевичу не понравился первый концерт для фортепиано с оркестром бемоль, сочинение 23, которое заслуженно считается одним из шедевральных произведений Чайковского. В декабре 1874 года я написал фортепианный концерт. Так как я не пианист, то мне необходимо было обратиться к специалисту-виртуозу для того, чтобы указать мне, что в техническом отношении неудобно исполнимо, неблагодарно, неэффектно и так далее. Мне нужен был строгий, но вместе дружественно расположенный ко мне критик. Не хочу вдаваться в подробности, но должен констатировать тот факт, что какой-то внутренний голос протестовал против выбора Рубинштейна в эти судьи механической стороны моего сочинения. Я знал, что он не удержится, чтобы при всем удобном случае не посамодурничать. Тем не менее, он не только первый московский пианист, но и действительно превосходный пианист. И зная заранее, что он будет глубоко оскорблен, узнавши, что я обошел его, я предложил ему прослушать концерт и сделать замечание насчет фортепианной партии. Это был канун Рождества 1874 года. Я сыграл первую часть». Ни единого слова, ни единого замечания. Если бы вы знали, какое глупое, невыносимое положение человека, когда он преподносит своему приятелю кушание своего изделия, а тот ест и молчит. Ну, скажи хоть что-нибудь, хоть обругай, дружески, но ради бога хоть одно сочувственное слово, хотя бы и нехвалебное. Я вооружился терпением и сыграл до конца. Опять молчание. Я встал и спросил. Ну, что же? Тогда из уст Николая Григорьевича полился поток речей, сначала тихий, потом все более и более переходящий в тон Юпитера-громовержца. Оказалось, что концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что пассажи избиты, неуклюжи и так неловки, что их поправлять нельзя, что как сочинение это плохо, пошло, что я то украл оттуда-то, а то оттуда-то, что есть только две-три страницы, которые можно оставить, а остальное нужно или бросить, или совершенно переделать. Я был не только удивлен и оскорблен всей этой сценой, Ничего похожего на дружеское замечание не было. Было огольное, решительное порицание, выраженное в таких выражениях и в такой форме, которые задели меня за живое. «Я не переделаю ни одной ноты», — отвечал я ему, — «и напечатаю его в том самом виде, в каком он находится теперь». Так я и сделал. Вот тот случай, после которого Рубинштейн стал смотреть на меня как на франдера, как на тайного своего противника. Он значительно охладел ко мне с тех пор, что, однако же, не мешает ему при случае повторять, что он меня страх как любит и все готов для меня сделать. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 21 января 2 февраля 1878 года. Эти строки были написаны спустя три с лишним года, когда все перекипело внутри и улеглось. Но все равно тон Чайковского резака местами... Просто суров. Но наиболее суровый отзыв о Николае Рубинштейне содержится в письме Петра Ильича брату Анатолию, написанному по горячим следам вскоре после инцидента. Он под пьяную руку любит говорить, что питает ко мне нежную страсть, но в трезвом состоянии умеет раздражить меня до слез и бессонницы. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 9-21 января 1875 года. Но давайте вернемся в 1866 год и обратимся к каким-то Тарновским, впрочем, очень милым людям, которым раз вечером почти насильно потянул Петра Ильича Рубинштейн. В письме Анатолию от 25 апреля 1866 года Тарновский упомянуты несколько раз. «Вечером почти всегда пью чай у Тарновских. Рубинштейн и Тарновский, заметив, что я пуглив, Целый день меня пугают самыми разнообразными способами. Хоть у Тарновских я бываю часто, потому что чувствую там себя как дома, и никто, слава богу, уже давно меня не занимает, но они подчас меня ужасно бесят своей невообразимую пустотой и чисто московскую привязанностью ко всему отсталому старому». В общем-то, ничего особенного. У Тарновских, добрых знакомых Рубинштейна, была племянница Елизавета, которую дома звали Мувкой. Петр Ильич находил, что надо того прелестно, что я подобного еще ничего не видал, и намеревался покороче с ней познакомиться. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому, написанному между 8 и 20 4 24 марта февраля 1875 года. Намерения были, то есть казались, настолько серьезными, что Петр Ильич написал о Елизавете отцу, причем в восторженных тонах то письмо не дошло до нас, но о нем можно судить по сохранившемуся мартовскому ответу Ильи Петровича, который писал, что племянница понравилась ему больше всего и что он непременно хочет с ней познакомиться, поскольку полюбил ее заочно. Знакомство не состоялось. Уже в апреле 1866 года Петр Ильич разочаровался в мувке и совершенно к ней охладел. Сообщая об этом Модесту и Анатолию, Он не указывает причину охлаждения, хотя обычно в переписке с близкими ему людьми не скупится на подробности. С уверенностью можно предположить, что причина крылась не в обжеде лафан, а в натуре Петра Ильича, продолжавшего считать свои гомосексуальные наклонности милой привычкой, которая по большому счету ничего не значит и не может служить препятствием для семейной жизни, которые его настойчиво подталкивали и отец, и тот же Николай Григорьевич, и сама жизнь. Приличному человеку в приличествующее время нужно обзавести семьей, потому что так принято. Человекам заповедано продолжать род человеческий, да и в надежде на то, что женитьба поможет поправить в конец расстроенные финансовые дела, не забывайте про долги, сделанные в юности беспечной, ничего зазорного не было. Приданное считалось одним из достоинств невесты. И вообще хорошо, когда к руке и сердцу прилагается кругленький капитал или доходная недвижимость. А лучше, если и то, и другое. Короче говоря, Петр Ильич вплотную подошел к мысли о женитьбе и надеялся, что с этим делом у него проблем не будет. В конце концов, любовь к противоположному полу заложена в природе человеческой. В 1866 году Петр Ильич уже тяготился шумным обществом, но пока еще не ушел в себя настолько, чтобы не заводить на новом месте новых знакомств. Среди его московских друзей нужно отметить четырех человек, наиболее близких и наиболее значимых. Сейчас мало кто помнит Карла Карловича Альбрехта, который помогал Николаю Григорьевичу в организации Московского отделения Русского музыкального общества и Московской консерватории. С момента открытия консерватории Альбрехт стал ее инспектором. Инспектор был второй по значимости фигурой в консерватории после директора. Он заведовал распорядительной частью в консерватории и наблюдал за порядком в учебной части. А в 1883-1885 годах исполнял обязанности директора. Наряду с этим он преподавал пение и теорию музыки. Первоначальную известность Альбрехт приобрел как виолончелист, играл в оркестре Большого театра, а затем написал несколько фортепьяных романсов, которые Чайковский находил замечательными, и пенял Карлу Карловичу на то, что он предпочел преподавание сочинительству. Дружба с Альбрехтом очень быстро развилась до той степени близости, которая характеризуется словами «он нам как родной». У Альбрехтов Чайковский чувствовал себя как дома, уютно и покойно. В холостяцкой квартире Рубинштейна, где вечно толпится народ, уюта и покоя обрести было невозможно. Николай Дмитриевич Кашкин преподавал в консерватории игру на фортепиано, а также теорию и историю музыки. Петр Ильич высоко ценил его знания и прислушивался к его советам, которые Кашкин, в отличие от того же Рубинштейна, всегда подавал в предельно деликатной форме, нисколько не уязвляющей самолюбие собеседника. К слову сказать, Кашкин стал первым биографом Петра Ильича. Его воспоминания о Петре Ильиче Чайковском вышли в свет в 1894 году. Главными достоинствами воспоминаний Кашкина являются их теплота, хорошо переданное личное отношение автора к своему персонажу и обилие интересных деталей. С чего вдруг Рубинштейну вздумалось дарить Петру Ильичу рубашки? Дело в том, что Чайковский приехал в Москву в необыкновенно старой енотовой шубе, которую дал ему Апухтин, употреблявший ее в деревенских поездках. Сюртук и прочие принадлежности костюма гармонировали с шубой. Так что, в общем, новый преподаватель был одет не только скромно, но просто очень бедно, что, впрочем, не помешало ему произвести прекрасное впечатление на учащихся при своем появлении в классах. В фигуре и манерах его было столько изящества, что оно с избытком покрывало недочеты костюма. Однако Николай Григорьевич Рубинштейн нашел, что новому преподавателю не мешает приобрести новый сюртук и предложил было ему кредит своего портного, но потом вспомнил, что Генрих Винявский, всегда останавливавшийся у Рубинштейна при своих приездах в Москву, забыл у него в последний раз сюртук почти новый. Так как прошла уже годичная давность, то сюртук поступил во владение Петра Ильича и таким образом расхода на этот предмет можно было избежать. Генрих Иосифович Винявский 1835-1880, польский скрипач и композитор, первый профессор класса скрипки Петербургской консерватории 1862-1868. Правда, Венявский был значительно выше Петра Ильича и толще, так что сюртук был не совсем в пору. Но молодой композитор этим не стеснялся и носил его с таким гордым достоинством, как будто это было платье от лучшего портного. Кашкин Николай Дмитриевич. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. В 1861 году Николай Рубинштейн помог заведующему нотным отделом фирмы Шильдбаха Петру Ивановичу Юргенсону открыть собственный музыкальный магазин на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Тогда никто и предположить не мог, что это начало выльется в крупнейшую европейскую музыкально-издательскую фирму. Знакомство Петра Ильича с Юргенсоном вначале носило сугубо деловой характер. Чайковский занимался корректурой нотных рукописей, потом стал их редактировать. Но с 1868 года, когда Юргенсон начал издавать произведения Чайковского, отношения между ними перешли на новый уровень. Если не дружеский в полном смысле этого слова, то приятельский. Ради того, чтобы издаваться у Юргенсона, Петр Ильич нарушил договоренность, заключенную ранее с петербургским издателем Василием Бесселем, основным конкурентом Юргенсона. Впрочем, окончательного разрыва не произошло. Бессель продолжал сотрудничать с Чайковским. В частности, в 1874 году им была издана опера «Опричник». Но в 1878 году Юргенсон стал единственным издателем Петра Ильича. Я решился в последнее время печатать свои сочинения исключительно в России и именно у Юргенсона. Он мне доказал совершенно справедливо, что ему очень невыгодно издавать только некоторые мои пьесы. Я пишу очень много. Юргенсон готов издавать что угодно, вышедшее из-под моего пера, но именно желал бы все, потому что только в этом случае он, наверное, знает, что из его рук не уйдет то, что принесет выгоду. Я должен к этому прибавить, что Юргенсон относительно меня был всегда чрезвычайно деликатен, щедр и предприимчив. Он охотно печатал мои сочинения и тогда, когда еще никто не обращал на меня никакого внимания. Что касается моей заграничной известности, то она нисколько не страдает от того, что мои вещи печатаются в России». Юргенсон многие из них сбывает за границу. Вообще я держусь того правила, что ухаживать за заграничными издателями, капельмейстерами и другими нет надобности. Я никогда не делал ничего для того, чтобы распространить свою известность за границей, в твердой уверенности, что если мне суждено попасть туда на большинство программ, то это сделается само собой». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 10-22 января 1878 года. С музыкальным критиком Николаем Альбертовичем Губертом, сменившим Николая Рубинштейна на директорском посту, Петр Ильич был знаком еще по Петербургской консерватории, в которую Губерт поступил в 1865 году. В Москву он приехал по приглашению Рубинштейна, чтобы преподавать теорию музыки в 1870 году. Приехал из Киева, где недолгое время пробыл директором тамошнего отделения Русского музыкального общества. Чайковский отзывался о Губерте как об очень добром и умном человеке, совершенно лишенном всякой самодостаточности, всегда льнущем к тому, кто выражается смелее и решительнее и уточнял, что это делается не из подлости, а из бесхарактерности. Губерту многое прощалось, потому что он был своим, петербуржцем, учившимся в той же Альма-Матер, и потому что Петру Ильичу, который с течением времени становился все более нервным, было с ним комфортно. «День мой теперь сделался довольно регулярен, и по большей части проводится следующим образом. Встаю между девятью и десятью часами» валяясь в постели разговариваю с рубинштейном и потом пью с ним чай в одиннадцать часов или даю урок до одного часа или сажусь за симфонию которая между прочим идет вяло и таким образом сижу в своей комнате до половины третьего при этом ко мне заходит обыкновенно кашкин или вальзик профессор шапения сделавшийся моим новым другом в два с половиной иду на театральную площадь в книжный магазин улитина где ежедневно прочитываю все газеты Оттуда иногда хожу гулять на Кузнецкий мост. В четыре часа обедаю, по большей части у Тарновских, иногда у Нилусов. Всего в эти три недели был три раза. Или в трактире. После обеда или опять иду гулять, или сижу в своей комнате. Вечером почти всегда пью чай у Тарновских. Но иногда бываю в клубах. Три раза в артистическом, два раза в купеческом и один раз в английском, где читаю журналы. Домой всегда возвращаюсь часов в двенадцать, пишу письма или симфонию, а в постели долго читаю. Сплю в последнее время отвратительно. Мои апоплексические ударики возобновились с большей силой, чем прежде. И я теперь уже, ложась спать, всегда знаю, будут они у меня или нет. И в первом случае стараюсь не спать. Так, например, третьего дни я не спал почти всю ночь. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 25 апреля 7 мая 1866 года. Что за апоплексические ударики? То были внезапные пробуждения среди ночи от какого-то толчка с ощущением непреодолимого ужаса. Известный терапевт Василий Бернардович Бертенсон, наблюдавший Петра Ильича и его брата Модеста, считал эти ударики трансформацией тех истерических припадков, которые наблюдались у Петра Ильича в детстве. Заочная постановка диагнозов – дело крайне неблагодарное, особенно с учетом отсутствия объективных данных. Что у нас есть? Жалобы пациента и интерпретация этих жалоб врачом второй половины XIX века, когда медицина, в смысле, та настоящая медицина, которая есть у нас с вами сейчас, только начинала оформляться. Наследственная эпилепсия. Во-первых, неизвестно, какими именно припадками страдал дедушка Андрей Михайлович. Во-вторых, эпилептические припадки выглядят иначе. Невроз? Ох уж эти неврозы, так можно обозвать все что угодно, протекающее с отсутствием качественных изменений психической деятельности. А если с присутствием? Тогда это уже не невроз, а шизофрения. К слову о шизофрении. Весной и летом 1866 года Петр Ильич работал над симфонией, известной под названием «Зимние грезы». Модест Чайковский пишет о том, что ни одно произведение не давалось его брату ценой таких усилий и страданий, и композиторского опыта пока еще было мало, и вообще дело шло туго, в первую очередь из-за того, что Петр Ильич посвящал сочинительству не только дни, но и ночи. Чем далее продвигалась симфония, тем нервы Петра Ильича расстраивались все более и более. Ненормальный труд убивал сон, а бессонные ночи парализовали энергию и творческие силы. В конце июля все это разразилось припадками страшного нервного расстройства, такого, какой уже больше не повторялось ни разу в жизни. Доктор Юргенсон, главный доктор пажеского корпуса, призванный лечить его, нашел, что он был на шаг от безумия и первые дни считал его положение почти отчаянным. Главные и самые страшные симптомы этой болезни состояли в том, что больного преследовали галлюцинации, находил ужасающий страх чего-то и чувствовалось полное омертвение всех конечностей. Насколько испытанные Петром Ильичом страдания от этой болезни были велики, можно заключить из того, что боязнь повторения ее на всю жизнь отучила его от ночной работы. После этой симфонии Ни одна нота из всех его сочинений не была написана ночью. Модест Ильич Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Упоминание о галлюцинациях вполне может навести поспешного биографа на мысль о шизофрении, для которой этот симптом весьма характерен. А если добавить сюда беспорядочность поведения, которое временами наблюдалось у нашего героя, и периоды апатии, то диагноз, что называется, вырисовывается сам собой. Но если уж говорить серьезно, то ни одно свидетельство современников и вообще ни один поступок Петра Ильича не дают оснований для того, чтобы заподозрить у него наличие психического заболевания. Если уж говорить на чистоту, то сюда даже истероидный тип личности не притянуть. А известно ли вам, что внезапные ночные пробуждения, сопровождаемые страхом смерти или ощущением какого-то иного ужаса, могут вызываться нарушениями сердечного ритма, например, экстрасистолами. Экстрасистолой называется внеочередное сокращение сердечной мышцы, которое часто ощущается пациентом как сильный толчок в области сердца с замиранием после него. Толчок, и сердце словно бы остановилось. Есть чего испугаться, верно? Нарушениям сердечного ритма способствуют курение и чрезмерное употребление алкоголя, А, как мы знаем, Петр Ильич был весьма привержен этим вредным привычкам, да и вообще режим его жизни оставлял желать лучшего. Так что давайте оставим диагностику в покое и скажем то, что невозможно оспорить. Петр Ильич Чайковский был эмоциональным, легко возбудимым человеком, типичным холериком. Все прочее — это домыслы. А если домысливать, то можно приписать нашему герою кучу болезней, разве что за исключением родильной горячки. Биографы из числа близких родственников очень часто бывают пристрастными и не вполне объективными. Они создают образ, они раскрывают его. Почувствуйте разницу. Модест Ильич по мере возможности старался сгладить все острые углы в биографии брата, и подобрать его поступкам наиболее приемлемые, то есть наиболее приличные объяснения. Заострение внимания на неблагоприятном психическом состоянии Петра Ильича, вы только подумайте, на шаг от безумия давало возможность объяснить скандал с его женитьбой помрачением рассудка, что в целом выглядит благопристойно. Я начинаю понемногу привыкать к Москве. Писал Петр Ильич сестре Александре в феврале 1866 года. Хотя порою и грустно бывает мое одиночество. Курс идет, к моему великому удивлению, чрезвычайно успешно. Робость исчезла бесследно, и я начинаю мало-помалу принимать профессорскую физиономию. Хандра тоже исчезает, но Москва все еще для меня чужой город, и много еще пройдет времени... «Пока я начну без ужаса думать о том, что придется с ней остаться или надолго, или навсегда». Тональность минорная, но смысл оптимистический. Чайковский допускает, что он может остаться в Москве навсегда. Сразу же по приезде Петра Ильича в Москву, Николай Рубинштейн предложил ему написать что-либо для исполнения в одном из концертов, устраиваемых музыкальным обществом. Квартира Николая Григорьевича находилась в здании музыкальных классов по соседству с фортепианным классом, да и вообще обстановка в ней была шумной, поэтому Петр Ильич уходил работать в трактир «Великобритания» на Неглинной улице, где днем было пусто. Сочиненная Чайковским концертная увертюра «Симоль» не понравилась Рубинштейну. Неудача с первым сочинением, написанным в Москве, не могла не отозваться болезненно на душе автора, но видно было, что он не был избалован отзывами вообще, ибо хотя немного посердился на придирчивость и бездоказательность, как он говорил критике Николая Григорьевича Рубинштейна, но готов был немедленно приняться за другое сочинение, лишь бы добиться исполнения в концерте музыкального общества. Только времени до конца сезона оставалось слишком мало, и о новом сочинении нельзя было и думать. Тогда Петр Ильич предложил одну из работ, написанных еще в Петербургской консерватории – концертную увертюру «Эвдюр» для маленького оркестра. Эту увертюру Николай Григорьевич Рубинштейн согласился исполнить, но с тем, чтобы она была переделана для большого оркестра с тромбонами, что повлекло за собой значительные изменения в самой форме сочинения. Переделанная увертюра была исполнена 4 марта 1866 года в бенефисном концерте Николая Григорьевича Рубинштейна и хотя не имела блестящего успеха, но заставила особенно музыкантов обратить внимание на молодого композитора. Кашкин. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. Если по Кашкину увертюра не имела блестящего успеха, то сам Петр Ильич рассказывает иное. В пятницу игралась увертюра моего сочинения и имела успех. Я был единодушно вызван и, говоря высоким слогом, приветствован громкими рукоплесканиями. Еще лестнее для моего самолюбия была овация, сделанная мне на ужине после концерта, который давал Рубинштейн. Я приехал туда последним, и когда вошел в зал, раздались весьма долгие и продолжительные рукоплескания, причем я очень неловко кланялся на все стороны и краснел. За ужином после тоста Рубинштейна он сам провозгласил мой тост, причем опять овация. Пишу вам все это так подробно, ибо это, в сущности, мой первый публичный успех, а потому мне весьма приятный. Еще одна подробность. На репетиции мне аплодировали музыканты. Не скрою, что это обстоятельство прибавило Москве в моих глазах много прелести. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту и Анатолию Чайковским от 10-22 января 1866 года. Вот вам пример того, как иногда искажают действительность очевидцы событий. К месту можно вспомнить выражение «вред как очевидец». Рассказ Чайковского заслуживает большего доверия. Можно допустить, что Петр Ильич в письме к брате мог слегка приукрасить действительность, чтобы те не беспокоились за него. Но он бы не стал выдумывать овации на ужине и приветственные тосты. Столь пышная ложь была не в его привычках. Да и какой смысл? Музыкальный мир тесен. Модесты Анатолий могли получить сведения о московском дебюте старшего брата из других источников. Так что будем критичны ко всем современникам нашего героя. А к достоверности сообщенного Кашкина мы в свое время еще вернемся. В целом у Чайковского все складывалось хорошо, если не сказать наилучшим образом. Статус профессора консерватории был примерно равен статусу министерского чиновника в чине коллежского асессора или надворного советника. Петр Ильич уже не раз имел возможность убедиться в том, что в свое время он поступил правильно, порвав с юриспруденцией. Уже в начале своего музыкального пути он приобрел определенную известность. Даже в словах Александра Серова «Нет, нехороша кантата я от Чайковского ожидал гораздо большего» слышится отголосок этой известности. Сам Серов, автор Юдифи, известный не только как композитор, но и как музыкальный критик, ожидал от Чайковского гораздо большего. От бездари гораздо большего ожидать не приходится. А еще такая косвенная похвала много дороже открытой. Ведь когда хвалят открыто, то часто преувеличивают. Да и сам факт приглашения к преподаванию еще до окончания консерватории тоже свидетельствует о многом. До настоящей славы, прогремевшей повсеместно и на века, было еще далеко, но уже можно было сказать себе, «Не зря я все это делаю». А ведь ощущение того, что жизнь проходит зря, одно из наиболее тягостных. Человек должен быть при деле, при своем деле. Но ко всему этому моральному удовлетворению, пускай и основательно размытому критичным отношением к собственным способностям, на лаврах склонны почивать одни лишь дураки, хотелось бы иметь талику денег. Чайковский никогда не вызывал стремления разбогатеть, не жаждал каких-то баснословных богатств. Он хотел иметь финансовую свободу, чтобы не считать каждую копейку и не отказывать себе в самом необходимом. Насчет самого необходимого – не преувеличение. Особо показательным в этом смысле стало лето 1867 года, когда Петр Ильич с Модестом и Анатолием, отдыхая в Гапселе, ныне это город Хапсалу в Эстонии, «Брали в кухмистерской, то есть в столовой, два обеда на троих». «Помню до сих пор эти обеды», — пишет Модест Ильич, сопровождавшиеся веселым хохотом над бедой и комическими эпизодами во время дележа, когда Петр Ильич, распоряжавшийся им, становился в тупик, как справедливо разделить на три равные части две половины цыпленка». Или когда он и я, оба очень малоразборчивые в еде, с жадным нетерпением смотрели на то, что нам оставит от своей порции с детства прихотливый и разборчивый Анатолий. А ведь изначально у Петра Ильича было отложено на детский отдых сто рублей. Но из-за своей непрактичности он спустил эти деньги буквально за неделю, так что в гапсель ему с Анатолием пришлось плыть третьим классом на палубных местах. Надо отметить, что при всей своей вечной стесненности в средствах Петр Ильич частенько поигрывал в карты в Московском артистическом клубе, основанном Николаем Рубинштейном и драматургом Александром Островским. Познакомившись с последним, Петр Ильич попросил его написать либретто для оперы по драме «Гроза». Но оказалось, что такую оперу уже пишет композитор Владимир Никитич Кашперов, преподававший в то время вокал в Московской консерватории. Разумеется, Чайковский не стал перебегать дорогу коллеге и отказался от своего намерения. И напрасно, надо сказать, отказался, потому что опера у Кашперова получилась плохая. Кашперов был не творцом, а одаренным подражателем. Он долго учился вокалу в Италии, где впитал итальянские оперные традиции, которые воплощал, можно сказать, копировал в своих произведениях. «Гроза» на итальянский манер – это все равно, что «Тоска» в русском стиле. А вот у Чайковского могла получиться хорошая опера. Тем более, что «Гроза» нравилась ему больше других пьес Островского. Вспомним, что он написал «Увертюру» к ней. В качестве своеобразной компенсации Островский предложил Чайковскому написать, причем бесплатно, либретто по своей исторической пьесе «Воевода» или «Сон на Волге». Первый блин, то есть первая опера Петра Ильича, над которой он работал с марта 1867 года до июля 1868 года, вышел комом. Начнем с того, что по неопытности Петр Ильич допустил много ошибок сценографического характера. Во-первых, сюжет никуда не годен, то есть лишен драматического интереса и движения. Во-вторых, Опера была написана слишком спешно и легкомысленно, вследствие чего формы вышли не оперные, не подходящие к условиям сцены. Я просто писал музыку на данный текст, нисколько не имея в виду бесконечное различие между оперным и симфоническим стилем. Сочиняя оперу, автор должен непрерывно иметь в виду сцену, то есть помнить, что в театре требуются не только мелодии и гармонии, но также действия, что нельзя злоупотреблять вниманием оперного слушателя, который пришел не только слушать, но и смотреть, и, наконец, что стиль театральной музыки должен соответствовать стилю декоративной живописи, следовательно, быть простым, ясным, колоритным. Музыка, изобилующая гармоническими тонкостями, пропадает в театре, где слушателю нужны ясно очерченные мелодии и прозрачный гармонический рисунок. Я же в воеводе хлопотал именно об этой филигранной разработке тем, совершенно забыв сцену и все ее условия. Условия эти в значительной степени парализуют чисто музыкальное вдохновение автора, и вот почему симфонический и камерный рот музыки стоят гораздо выше оперного. В симфонии или сонате я свободен. Нет для меня никаких ограничений, никаких стеснений. Но зато опера имеет то преимущество, что дает возможность говорить музыкальным языком массе. Уже одно то, что опера может играться хоть 40 раз в течение сезона, дает ей преимущество над симфонией, которая будет исполнена раз в 10 лет. Из письма Петра Ильича Чайковского Филареты в фон Мек» от 27 ноября, 9 декабря 1879 года. Вдобавок, На втором месяце работы над оперой Петр Ильич потерял оригинал либретто Островского. Островский пообещал написать текст заново, но затянул с этим делом, и значительную часть либретто, почти все второе действие и третье целиком, писал Чайковский. Из-за перерывов и переделок работа над воеводой растянулась более чем на год. Для сравнения, шедевральную пиковую даму Петр Ильич написал менее чем за пять месяцев. Премьера воевода состоялась 30 января 1869 года в Московском Большом театре. Чайковского 15 раз вызывали зрители. Ему преподнесли лавровый венок, но сам Петр Ильич остался недоволен своей первой оперой и впоследствии уничтожил значительную часть партитуры, а кое-что из воевода использовал в других сочинениях. «Не надо заострять внимание», На зрительском восторге и лавровом венке. Премьера — это премьера. И публика во время премьер преимущественно настроена благодушно, хотя бы потому, что на премьерах собираются друзья и поклонники. Лучше обратить внимание на то, что опера «Воевода» прошла всего пять раз. Причем в последний раз эту оперу поставили в замену объявленной Рогнеды. То есть, по сути, заткнули ей дыру, внезапно образовавшуюся в репертуаре. Надо ли объяснять, почему так случилось? Причина проста — публика не пошла. Страдания Петра Ильича по поводу блинокомом усугубились ударом, который нанес ему лучший друг Герман Ларош, опубликовавший крайне обидный отзыв на воеводу, который завершался словами «Опера господина Чайковского богата отдельными музыкальными красотами» но в общем драматическом ходе она обличает в композиторе ограниченную способность применяться к разнообразным задачам слова и ситуации, отсутствие русского народного элемента и неумение, или, вернее, нежелание подчинить оркестр голосам и выяснить последнее не для эгоистических виртуозных целей, а ради требования поэтического смысла. Чайковский обиделся, и на два года – прервал отношения с Ларошем. Примирение состоялось только весной 1871 года. При всем своем мягком характере Петр Ильич отличался выраженной злопамятностью, но без мстительности. Он не платил за обиду обидой, но помнил все и решительно рвал отношения с людьми, которые чем-то его уязвили. Не месяцами, не годами, а десятками лет он хранил в душе нанесенную ему царапину незажившей, И нужно было много-много сделать, чтобы заставить его позабыть неосторожно произнесенное слово, задевшее его самолюбие, или недружелюбный поступок, оскорбивший его достоинство. Модест Ильич Чайковский. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Модест Ильич объясняет гипертрофированную обидчивость брата, которую нередко считали проявлением психической неуравновешенности, его избалованностью. В детские годы обаятельный мальчик Петя – не видел зла со стороны окружающих, и потому даже незначительные для другого человека уколы воспринимались им как удары ножа. Вдобавок, обидчивость Петра Ильича могла проявляться под влиянием сиюминутного настроения, что могло показаться мелочным капризом, но на самом деле то был не каприз, а утрата самообладания. И в заключение главы снова о воеводе. В январе 1886 года Эта опера была показана в новой редакции, написанной Владимиром Кашперовым по обновленному либретто. Чайковский написал для новой редакции музыку к мелодраме Домового. Этого персонажа Островский добавил в либретто для того, чтобы обосновать новую постановку оперы, иначе говоря, для того, чтобы не обидеть Петра Ильича.